Глава 4. Лера не мигая смотрела на новую знакомую и молчала, беспомощно наблюдала, как на глазах тает её жизнь, так огромно цветное полотно неотвратимо исчезает от встречи с огнём. Даже пепла не остаётся, его уносит ветер. Всё, во что она верила и любила, чему радовалась и улыбалась, то, что создавала по кирпичикам шаг за шагом, то, чему отдавала все свои силы, себя, весь её мир держался на одном человеке. Эй, перед глазами щёлкнули пальцами, но Лера не шелохнулась. Ты там жива вообще? Выдохни уже, ни ты первая, ни ты последняя. Санёк думает, бога за яйц поймал, но посмотрим, посмотрим. Ну ты как? Лера не ответила, дёрнулась в сторону секретарши, но Сабина её тут же перехватила. Она тебе не скажет, ты чего? Брюнетка постучала пальцем по виску. Я сама тут стой и отвернись, а то как привидение. Лера не отвернулась, жадно смотрела на секретаршу. Она была готова уже сама схватить эту же манную девицу и вытрясти из неё всё. Женяться. Её Сашка женится на ней. У него будет ребёнок от какой-то бабы, которая не готовила ему из года в год еду, не стирала, не гладила и не убирала за ним, не поддерживала его, когда очередной блатной дебил получал перспективные проекты, не сажала на унитаз его полуумную бабку и не смывала за ней дерьмо. Не отдала сука 6 лет своей жизни. Какая-то баба просто пришла и забрала её мужчину. Не сказала, тварь. Лера не сразу сообразила, что Сабина уже с ней разговаривает. Маришка сыт, боится место потерять, знает, что я. Ладно, неважно. Тогда я сама. Но удивление бодрым голосом откликнулась Лера, но вся компания вместе секретарша уже упархнула обратно в здание. Но вот дверь снова отворилась, и на улицу выскочил один из молодых мужчин. до этого стоявших рядом с Маришкой и пошёл прямо к ним. "Вермели они?" бросил он, "но я тебе не говорил" и тут же ушёл. Сабина присвистнула: "Самый дорогой кабак, могла бы сама догадаться. Ну что, поедешь разбираться?" Лера коротко кивнула и не попрощавшись, бросилась к дороге, где стояли такси. Асфальт под ногами буквально горел. Злые слёзы лились по щекам, но Лера даже не пыталась их вытереть. Пусть и кут быстрее закончится. И правда, когда на подъехала к ресторану, её глаза уже были сухими. Она не знала, что будет делать, когда увидят его, их. Задача максимум не умереть на месте. И если с этим лера справится, всё остальное уже дело техники. Она нервно рассмеялась, вызвав удивлённый взгляд у какого-то мужчины лет 40, может, чуть старше. Они почти одновременно подошли к ресторану, и швейцар уже открыл дверь мужчине, но тот остановился, пропустив девушку вперёд. Лера буквально влетела внутрь, даже не обернулась. У вас заказ? Хостас была решительно отодвинута в сторону. За спину обманутой жены раздался возмущенный возглас. Но какая разница, если впереди есть цель. Сашку Лера заметила не сразу. Сначала взгляд зацепился за грузного усатого мужика с рыжей проплешиной на голове. Он говорил довольно громко, несмотря на то, что вокруг за соседними столами сидели люди. Сердце вздрогнуло и... перевернулась в груди. Её Сашка в костюме, который Лера никогда у него не видела, сидел напротив рыжего Пузана и любовно смотрел тому прямо в рот, а рядом, рядом была она, блондинка с кукольным личиком лет двадцати. Её рука лежала на плече Султанова. Даже отсюда было видно, как на безумном пальце правой руки сверкало кольцо. За 6 лет отношений Сашка не подарил ни одного. Пузан тяжело поднялся с кресла, Все поспешили за ним, держа в руках бокалы. Лера в три шага оказалась устала, и вот тут ее заметили. А она смотрела только на растерянного султана. Л-Лера, «Ле... едва слышно промямлил он и тяжело сглотнул. Я, девушка. А вы кто вообще? Рявкнул Пузан. Рядом с ним возмущенно глядела на Леру дамочка лет сорока пяти, жена, наверное. Николай Васильевич, извините. За спину Леры соетилась хостас. Я жена этого мудака, который задел ребёнка вашей де дочки, выплюнула Лера и злокивнула на белого как снег Султанова. Сейчас его правильные черты лица вовсе не казались ей мужественными. "Ну что, Саш, командировка удалась, а? Ну ты и сволочь!" Алекс взвизгнула молчавшая до этого невеста. "Это кто? Что происходит? Шалава какая-то!" Её мать со стуком поставила на стол бокал. Тут вообще охрана есть? Сейчас уже это я-то шалава! Истерично расхохоталась Лера. Я! Это он здесь проститутка, шлюха, которая продала свой член. Лера, ты что несешь? Султанов теперь уже красный как рак пытался дотянуться до девушки, но та со всей силы ударила его по руке. Не подходи ко мне! Кричала на весь зал Лера, с удивлением осознавая, что какая-то давно подавленная часть ее ловит кайф от этого скандала. Как ты мог? Врал столько лет, женой называл, жил со мной, просил потерпеть. Твоя бабка в больнице, а сам сам. Слов не хватало. Кто-то сзади грубо схватил Леру, пытаясь оттащить от стола, но она вырвалась, инстинктивно ухватилась за скатерть и потянула её на себя. На пол с громким звоном посыпались тарелки, бокалы разлетались на сотни осколков, рядом упала тяжёлая бутылка, и сладкий запах шипучки ударил в ноздри. Леру обхватили за талию и потащили к выходу. Рыжий пузан матерился на Сашку, а его жена успокаивала зареванную дочь. Помолвка удалась.